Глава 16. Недостаток воздуха Итак, вверху, внизу, со всех сторон Наутилус окружен непроницаемой стеной льда. Мы стали пленниками ледяных торосов. Канадец стукнул по столу своим громадным кулаком, консель молчал... А я глядел на капитана, лицо его стало по-прежнему бесстрастным. Он стоял, сложив руки на груди. Он что-то обдумывал, но Утилус не двигался. «Господа», — произнес он, — «в том положении, в каком находимся мы, бывает два рода смерти». Этот непонятный человек имел вид профессора математики, доказывающего теорему своим ученикам. Первый — быть раздавленным. Второй – умереть от недостатка воздуха. а возможности умереть с голоду я не говорю, так как запасы продовольствия на наутилусе наверняка переживут нас. Поэтому рассмотрим только две возможности – расплющиться или задохнуться. Что касается возможности задохнуться, сказал я, то этого бояться нет оснований, поскольку мы имеем воздушные резервуары, наполненные свежим воздухом. — Верно, — ответил капитан, — но их хватит только на два дня. Уже 36 часов, как мы погружены в воду, воздух на утилусе становится тяжелым и требует возобновления. В течение двух суток запас свежего воздуха будет исчерпан. — Так что же, капитан, давайте освободим себя раньше двух суток. Во всяком случае, будем пытаться это сделать, пробивая окружающую нас стену. В какую сторону? Это покажет зонд. Я посажу на наутилус на нижнюю стенку, а мои люди, одетые в скафандры, пробьют ледяной покров в наименее толстой его части. А нельзя ли раскрыть ставни в салоне? Теперь это безопасно. Мы не находимся в движении. Капитан Немо вышел. Шипящие звуки... Дали нам знать, что в резервуар опустили воду, но стал тихо погружаться до той глубины, на какую погрузился нижний ледяной пласт, и осел на ледяное дно на глубине в 350 метров. «Друзья мои», — сказал я, — «положение тяжелое, но я рассчитываю на ваше мужество и вашу энергию». «Конечно», — ответил мне канадец, — «сейчас не такое время, чтобы я стал надоедать вам своими жалобами или вопросами. Я готов сделать все для общего спасения». «Отлично, Нед», — сказал я, протягивая канадцу рук «Добавлю еще вот что», — продолжал он. «Я ловко владею и киркой, и гарпуном, и если я могу быть полезным капитану, то я в его распоряжении». Я проводил канадца в помещении, где люди из экипажа Наутилуса надевали на себя скафандр. Я сообщил капитану предложение канадца, и он его, конечно, принял. Канадец быстро облегся в подводный костюм и был готов одновременно со своими товарищами по работе. Каждый из них нес за спиной аппарат Рукейройля, снабженный резервуарами с большим запасом чистого воздуха. Это был значительный, но необходимый заем из воздушных запасов наутилуса. Что касается до ламп Румкарфа, то они были не нужны в этих водах, светящихся в лучах электрического света. Как только нет переоделся, я вернулся в салон, где ставни были уже открыты, и, став рядом с конселем, начал рассматривать окружающие льды, на которых держался наутилус. Через несколько минут мы увидели, как 12 человек экипажа вышли на лед, и среди них нет, хорошо заметный своим высоким ростом. Их сопровождал капитан Нема. Раньше, чем долбить стены, он распорядился прощупать их зондами и таким образом обеспечить нужное направление работ. Длинные зонды стали врезаться в боковые стены туннеля, но пройдя 15 метров, они застряли в толще другой стены. Направлять свои усилия против верхнего пласта было бесполезно, поскольку он представлял собой нагромождение торосов вышиной более 400 метров. Капитан Немо распорядился прозондировать нижний пласт. Оказалось, что здесь нас отделяло от воды только 10 метров, составлявших толщу этого ледяного поля. Теперь работа сводилась лишь к тому, чтобы высечь в нем кусок по своей площади, равной площади наутилуса. Необходимо было продолбить в нем соответственные величины отверстия, а для этого надо было вынуть около 6500 кубических метров льда. Немедленно же приступили к этой работе и продолжали ее с неиссякаемой настойчивостью. Вместо того, чтобы долбить лед вокруг самого Наутилуса,